Китай-город и Кремлевская набережная. Красная площадь. Красная площадь располагается под северо-восточной стеной Кремля и является главной площадью Москвы. Торговая площадь перед главными воротами кремлевских укреплений существовала, вероятно, уже во второй половине XIV века. Впервые она упоминается как торговая в 1434 году. После Большого московского пожара 1493 года Иван III повелел расчистить перед новыми стенами Кремля, только что возведенными итальянскими мастерами, полосу в 110 сажен, около 240 метров, противопожарных и фортификационных целях. Со стороны посада это незастроенное место, называемое пожаром, стало основой будущей Красной площади. В 1508-1516 годах вдоль одной из ее сторон проложили ров более 36 метров шириной и 10-12 метров глубиной, заполненной водой из реки Неглинной. От проездных башен через ров были перекинуты мосты. Торговля на площади не прекращалась, но долговременных сооружений там не было. Привлекательность этой местности для торговли объяснялась ее расположением на границе между Кремлем и Посадом. Сюда выходили три главные посадские улицы – Никольская, Ильинка и Варварка, и близостью пристани на Москве-реке. В середине XVI века площадь приобрела важнейшую архитектурную доминанту общегородского масштаба – храм Покрова-на-Рву, 1555-1561 годы, архитекторы Барма и постник Этот храм, возведенный по царскому обету в благодарность за победу над Казанским ханством, – имел большое значение и для укрепления престижа русской церкви и последующего введения патриаршества на Руси. Вероятно, иностранцы не случайно называли его Иерусалимом. Таким образом, Красная площадь стала не только функциональным, но и идейно-символическим узлом городской структуры. Вдоль Кремлевского рва, к тому времени уже осушенного и используемого как зверинец, в нем содержались, например, львы. Появились деревянные церкви на крови. На площади совершались казни и выставляли головы казненных. Возможно, именно в XVI веке на площади появилось лобное место, откуда оглашались указы и приговоры, а цари и патриархи обращались к народу. При Борисе Годунове это место было оформлено в камне с резьбой, железными дверями и решетками. По повелению Годунова в 1595 году Были построены и первые каменные торговые ряды, протянувшиеся параллельно Кремлевской стене по противоположной стороне площади. Верхние между Никольской и Ильинкой, средние между Ильинкой и Варваркой и нижние между Варваркой и Мытным двором близ Москворецких ворот Китай-города. Корпуса лавок, вероятно, были обнесены аркадами. В это время на площади находились пушечные раскаты, площадки для установки орудий, на раскате улобного места стояла, в частности, царь-пушка Чохова. В XVII веке архитектурно-градостроительный облик площади обогатился, а ее роль в городской жизни возросла. В начале Никольской улицы возвели храм Казанской Богоматери в благодарность за избавление Москвы от польских интервентов 1636-1637 годы. В 1624-1625 годах надстроили высоким шатром и украсили скульптурой Фроловскую Спасскую башню архитекторы Головей-Огурцов, через ворота которой торжественно входили в Кремль-цари и выходили с крестными ходами патриархи. Одна из наиболее пышных процессий — шествие на осляте направлялась из Успенского собора Кремля через Спасские ворота к собору Покрова-Нарву в память о входе Христа в Иерусалим. В шествии участвовали патриарх, восседавший на коне, царь ведший этого коня, осляти, многочисленная знать, духовенство, стрельцы, певчие, дети. Через Воскресенские ворота Китай-города в северной части площади прибывали иностранные послы, направлявшиеся в Кремль или на свои подворья в Китай-городе. Красная площадь была вымощена бревнами, на ней шла оживленная торговля с рук и сладков. У Спасских ворот на мосту через ров торговали книгами и гравюрами, у Никольских – блинами и пирогами. Под Спасским пушечным раскатом напротив ворот находился кабак под Никольским раскатом погреба и лавки, где продавали квас, яблоки, сапоги и свечи. Возле лобного места собирались торговцы полотном, рубахами, квасом и калачами. Из административных построек в северной части площади у Воскресенских ворот размещался сытный отдаточный двор, где служилым людям выплачивали жалования натурой, а в Южной, между Покровским собором и Спасскими воротами, Тиунская изба — центр управления московскими церквами, куда поступали налоги и пошлины. В 1679-1680 годах из-за опасности пожаров площадь была расчищена, деревянные церкви сломаны, а их престолы перенесены в собор покрова рву. Тогда же были надстроены все остальные кремлевские башни, кроме Никольской. В 1689 году надстроили Воскресенские ворота. Благодаря возведению близних каменных зданий земского приказа, вскоре занятого главной аптекой, а в 1753-1755 годах перестроенного ухтомских для университета и монетного двора застройка площади приобрела репрезентативный характер. В 1702-1703 годах на площади близнекольских ворот поставили комедийную хоромину. Первый русский общедоступный театр, деревянное здание которого просуществовало до 1720-1730 годов. главные аптеки пристроили питейный дом, Казанскую австерию. В 1707-1708 годах перед Кремлевской стеной насыпали земляной вал с бастионами, срытыми только в 1819-1823 годах. Победы в русско-шведской войне и другие торжества ознаменовывались устройством на Красной площади Триумфальных ворот. Однако перевод столицы в Петербург неблагоприятно сказался на состоянии и Кремля, и Красной площади. Торговые строения на ней постепенно обветшали, а сама она заплыла грязью. В 1780-е годы началась реконструкция площади в соответствии с принципами эстетики классицизма. Ее расчистили от мелкой деревянной застройки, переделали фасад верхних торговых рядов и построили напротив, вдоль рва, аналогичный корпус лавок. 1786 год. Глобное место было очищено от пристроек и перенесено на современное место, несколько восточнее, чем раньше. Замкнутая между двухэтажными аркадами рядов площадь получила выраженную продольную направленность и своеобразный интерьерный характер. В 1804 году Красную площадь замостили булыжником. После войны 1812 года, нанесшей большой ущерб Красной площади и Кремлю, верхние торговые ряды были восстановлены по проекту Баве в более монументальных формах, а ряды вдоль рва снесены, сам ров засыпали, а под кремлевской стеной посадили два ряда деревьев. В 1818 году перед центральным портиком рядов установили памятник Минину и Пожарскому, скульптор Мартас. С развитием целой системы рынков вместо единого крупного торга Красная площадь стала постепенно утрачивать изначальную торговую функцию, сохраняя значение городского пространства для торжеств и гуляний. Традиционный вербный базар, продажа украшенных цветами веточек вербы и других товаров перед праздником вербного воскресенья имел скорее увеселительный, чем, собственно, торговый характер. В последние четверти XIX века застройка площади претерпела значительные изменения. На месте главной аптеки выросло огромное здание исторического музея, 1875-1883 годы, архитектор Шервуд, инженер Семенов. Верхние торговые ряды Баве сменились в 1888-1893 годах существующей постройкой Помиранцева и Шухова, сейчас АО-торговый дом Гум. Рядом поднялись средние торговые ряды архитектора Клейна, выдержанные в русском стиле ради сохранения единства ансамбля, Эти здания, тем не менее, полностью нарушили прежние масштабные соотношения и восприятие площади в целом. В 1892 году площадь осветили электрическими фонарями, в 1909 году вдоль Кремлевской стены прошел трамвай. Сразу после Октябрьского переворота 1917 года Красная площадь обрела новую мемориальную функцию, связанную с революционными событиями. 23 ноября 1917 года было положено начало созданию мемориального некрополя у Кремлевской стены. 7 ноября 1918 года Ленин открыл мемориальную доску работы скульптора Коненкова, «Павшим в борьбе за мир и братство народов», помещенную на Сенатской башне, снята при реставрации башни в 1950 году. После переезда правительства в Москву Красная площадь стала главным местом проведения парадов и демонстраций. Перед Сенатской башней возвели трибуну для выступлений вождей, вначале деревянную, затем кирпичную, архитектор Майет. В 1924 году трибуну сменил временный деревянный мавзолей с телом Ленина. В 1930 году был построен существующий мавзолей, облицованный камнем, архитектор Щусев. В 1930-е годы площадь замостили новой брусчаткой, снесли Казанский собор и Воскресенские ворота, передвинули памятник Минину и Пожарскому к Покровскому собору, открыли движение транспорта перед фасадом ГУМа. В 1946-1947 годах возведены бетонные гостевые трибуны и оформлен некрополь борцов революции. В 1973-1974 годах некрополь реконструирован, трибуны сделаны гранитными. В Кремлевской стене захоронены урны с прахом Кирова, Куйбышева, Орджоникидзе, Луначарского, Крупской, Горького, Косыгина. В могилах с установленными на них памятниками-бюстами у стены покоятся Свердлов, Дзержинский, Фрунзе, Калинин, Жданов. Все памятники скульптор Меркуров, архитектор Француз, Ворошилов, скульптор Брацун, Будённый и Сталин, оба памятника скульптор Томский, Суслов, Брежнев, оба памятника скульптор Рукавишников, Андропов, скульптор Сонин, Черненко, скульптор Кербель. Кроме политических деятелей, в Некрополе захоронены маршалы Жуков, Рокоссовские, Летчики Чкалов, Роскова, космонавты Гагарин, Комаров, академики Курчатов, Королёв, Келдыш и другие. В настоящее время делаются попытки возродить гуляния на Красной площади, утратившей официозный характер. Устанавливаются временные торговые сооружения, устраиваются концерты. Васильевский спуск. Проезд вдоль Кремлевской стены от Красной площади Кремлевской набережной. Назван по храму Василия Блаженного, собор Покрова что на Рву. Первоначально территория Васильевского спуска дорва у Кремлевской стены была застроена частными дворами, принадлежавшими главным образом духовенству. Васильевский спуск образовался в результате реконструкции Красной площади после пожара 1812 года, когда был засыпан ров, снесена отводная стрельница Константина Еленинских ворот Кремля, расчищен и выровнен спуск, но сохранялась застройка от собора Покрова, что на рву, к берегу Москвы-реки. В 1909 году по Васильевскому спуску были проложены трамвайные пути. В 1936 году в связи со строительством нового Москворецкого моста вся застройка на Васильевском спуске была уничтожена, и он стал транспортным проездом. На Васильевском спуске проводятся концерты под открытым небом, спортивные мероприятия, праздничные гуляния, митинги. Кремлевская набережная Кремлевская набережная начинается у Лебяжьего переулка и проходит под южной стеной Кремля от Боровицкой площади до Васильевского спуска между Большим Каменным и Большим Москворецким мостами. На нее выходит усадьба Зотова, воспитателя Петра I, сложившаяся в XVIII-XIX веках. За Большим Каменным мостом идут семь кремлевских башен от Водовзводной, Свибловой до Москворецкой, Беклемишевской. Проект укрепления и облицовки камнем берега Москвы-реки возник после наводнения 1786 года, но деревянные обрубы сменились облицовкой из дикого камня только в 1794-1795 годах. Инженер Герард, при сносе в 1819-1823 годах земляных бастионов, устроенных вокруг Кремля и Китай-города в 1707-1708 годах. Земля была употреблена на подсыпку набережной, которую обсадили двумя рядами деревьев. Современный вид набережная приобрела в 1936 году, когда подпорную стенку сделали наклонной и облицевали гранитом, установили новые решетки и высадили липы под стеной. Кремлевский проезд Кремлевский проезд, до 1931 года Забелинский проезд, связывает Манежную и Красную площади. Одна его сторона проходит мимо Кремлевской стены, другая ограничена боковым фасадом исторического музея. Проезд образовался после заключения в трубу реки Неглинный 1817-1819 годы, и благоустройство территории, где ранее проходила китайгородская стена между Кремлем и зданием главной аптеки. Место последней в 1874-1883 годах занял исторический музей. Вдоль кремлевской стены насадили два ряда деревьев, что подчеркнуло направленность проезда по продольной оси Красной площади. Проезд Воскресенских ворот Проезд Воскресенских ворот с 1922 по 1992 годы, исторический проезд, ранее Воскресенский, связывает Площадь Революции и Красную площадь. Образовался после строительства стен Китай-города как проход через двойные Воскресенские Неглинные ворота на мост через запруженную реку Неглинную. Близ ворот XVI века Группировались административные учреждения, земские и сытные дворы, тюрьма. Неподалеку также находился зверинец, отсюда еще одно название ворот — львиные. В конце XVII века по одну сторону ворот стоял монетный двор с выходившей в проезд ограды, главное здание — номер 1, 1697 год, по другую — здание земских приказов, 1689 год. Вскоре было занято главной аптекой. В 1753-1755 годах перестроено Ухтомским для университета. С 1785 года присутственные места. При воротах появилась часовня Иверской Богоматери. Вначале с внутренней стороны в Китай-городе, затем с внешней. Часовня 1782 года постройки была сломана в 1929 году, восстановлена в 1994-1996 годах. Сами ворота в 1689 году надстроили и увенчали двумя шатрами. Замкнутое пространство между монетным двором, воротами и приказами стало своеобразным парадным двором, при выходе с Красной площади к Тверской улице. В 1732-1740 годах комплекс монетного двора был значительно расширен, архитектор Гейден. В 1874-1883 годах на месте главной аптеки построили огромное здание исторического музея, архитектор Шервуд, инженер Семенов, резко изменившее масштаб застройки проезда. В 1928 году ворота были отреставрированы, в 1931 году снесены, а в 1994-1996 годах восстановлены. Никольская улица. Никольская улица в 1935-1991 годах. Улица 25 октября. Одна из основных улиц Китая города связывает Красную площадь с Новой и Лубянской площадями. Возникла, вероятно, еще в домонгольское время, как дорога в города Владимира Суздальской Руси. В конце XIII века здесь, на незастроенном пространстве, возведен Богоявленский монастырь. В XIV веке напротив него был основан Никольский монастырь. Впервые упоминается в 1390 году. С 1556 года Монастырь являлся подворьем приезжавших в Москву греческих монахов. В середине XVIII века был пожалован во владение греческому духовенству. Отсюда его название — Никола Греческий. В 1493 году в конце улицы стояла церковь Святой Троицы в Старых Полях, за домом номер 21. Новое здание церкви было построено в 1825 году, в 1834 годах, снесена в 1934 году. В 15-м начале XVI века улица называлась Сретенкой, как и вся трасса дороги во Владимир. После строительства стен Китай-города 1535-1538 года отрезок между Кремлем и воротами новых укреплений получил название Никольская улица по Никольскому монастырю. Перспектива улицы от Лубянской площади определила зрительно замыкавшая ее Никольская башня Кремля, а от Красной площади – одноименные ворота Китай-города. В 60-х годах XVI века близ Никольского монастыря был основан печатный двор. В 1721-1907 годах здесь размещалась синодальная типография. С 1930 года Государственный историко-архивный институт – ныне Российский государственный гуманитарный университет. В 1964 году на здании открыта мемориальная доска, посвященная Ивану Федорову, В XVI веке в начале улицы вдоль Красной площади сооружены торговые ряды. В 1612 году войска князя Пожарского преследовали по улице отступавших в Кремль польских интервентов. В 1633-1637 годах в самом начале улицы на средства князя Пожарского был сооружен Казанский собор, памятник освобождения Москвы в 1612 году, снесен в 1936 году, восстановлен в 1993 году. В 1600 году на земле Никола Греческого монастыря царь Борис Годунов основал Спасский монастырь, позже — за икона Спасский монастырь название по иконному ряду, где торговали только иконами. С 1687 года в нем размещалась славяно-греко-латинская академия во дворе домов с 7 по 9. В 1691 году на дворе Салтыковых построена церковь Успения на Чижевском подворье, номер 8 во дворе, а в 1692 году в конце улицы, по обету Нарышкиной, был поставлен маленький нарядный храм Владимирской иконы Богоматери. Бывший дом номер 14 снесен в 1934 году вместе с колокольней, башней Никольских ворот и прилегающей стеной. Сейчас на его месте проезжая часть Лубянской площади. В xvi 17 веках Никольская улица была вымощена бревнами, на ней находились владения знати, в том числе Шереметьевых. Шереเมтьевское подворье, номер 10. В конце XVIII начале XIX веков на месте современной аптеки номер 1, дамас 19 по 21, находилась книжная лавка Академии наук, затем книжная лавка купцов Глазуновых, а позднее аптека Ферейна. Номер 21 построен для аптеки в 1896 году архитектор Эрихсон. В 1830-х годах построен дом номер 23. В 1835 году в нем жил Станкевич. В 1930-х годах здесь размещалась военная коллегия Верховного суда СССР. Во второй половине 19 века в домах номер 5 и 12 разместились книжные магазины Сытина. В 1881-1883 годах у Никольских ворот возвели огромную часовню Афонского Пантелеймоновского монастыря. Архитектор Каминский. Снесена в 1934 году вместе с Китайгородской стеной. Во второй половине XIX – начале XX века Никольская – одна из деловых улиц Китай-города. Здесь находились многочисленные конторы, рестораны, гостиницы, в том числе гостиница «Славянский базар» номер 17 в основе здания конца XVIII века, перестроенной архитектором Гедике в 1872 году. В гостинице останавливались Репин, Римский Корсаков, Стасов, Успенский, Чайковский, Чехов, Горький. В ресторане «Славянский базар», славившемся отменной кухней, в 1890 году был дан обед в честь чешского композитора Дворжика, а в 1897 году — состоялась знаменитая встреча Станиславского и Немировича-Данченко, во время которой было решено организовать в Москве художественный театр. После 1917 года в здании в разное время размещались театры юного зрителя, кукольный театр, музыкальный детский театр. Современный вход в ресторан, воссозданный в 1966 году, находится в доме номер 19 комплекс зданий, построенный в 1872 году на средства братьев Третьяковых по проекту их зятя Каминского. Одновременно на средства Третьяковых сооружен Третьяковский проезд, соединивший Никольскую улицу и Театральный проезд. Двумя десятилетиями раньше возведено здание Чижевского подворья, номер 8. После 1917 года в помещениях подворья разместилось общежитие Рев совета В центре владения номер 10 – здание Шереметьевского подворья, построенное в 1860-х годах. В 1890-х годах возведено новое здание верхних торговых рядов, ныне ГУМ, выходящее на Никольскую боковым фасадом. В конце XIX – начале XX века построены дома номер 7 и 9 архитекторы Преображенский и Иванов, занятые торговыми помещениями -за иконоспасского монастыря. К 1910 году относятся сооружения дома номер 6, в котором располагались конторы различных фирм. С 31 октября по 2 ноября 1917 года Никольская улица стала местом ожесточенных боев между отрядами Красной гвардии и юнкеров, оборонявших Кремль. Штаб Красной Гвардии находился в здании Славянского базара. 2 ноября красногвардейцы вели от угла Никольской улицы и Красной площади артиллерийский обстрел Никольских ворот Кремля, в результате которого были нанесены повреждения Никольской башни. В 1920-х годах в доме номер 7 разместилось Общество друзей радио. В 1934 году отсюда была проведена первая телепередача. На левой стороне Никольской улицы в доме номер 7 сооружен переход на площадь революции. Вправо от улицы отходят Ветошный, Богоявленский и Большой Черкасский переулки. Сквер на углу Никольской улицы и Богоявленского переулка возник после сноса трехэтажного дома, поврежденного в результате падения сбитого немецкого самолета.